Глава десятая. Да. Алекс щелчком пальцев отправил о к у р о к в у р н у Та валялась на тротуаре среди горы мусора. Ничего не меняется. В последний раз это произошло в квартале островных троллей. Сине к о ж и х клыкастых, долговязых дальних родственников тех громил с гор. Еще по м а л о л е т к е Но уже тогда здесь было также грязно. Воздух пропах мазутом, вяленой рыбой и мусором. Примерно раз в месяц муниципальные службы, ну или это пародия на них, что ф у н к ц и о н и р о в а л а в х а й г а р д о н е бастовали против льготных тарифов у троллей. Платили они меньше прочих раз. В Совете им выбили преференции за то, что островные тролли, в отличие от других разумных, поделились с людьми своими знаниями, а вот мусорили по какой-то причине больше остальных. Эй, м о й дело! Алекс даже не сразу понял, что обращается к нему. Он повернулся в сторону говорившего. Это был какой-то тролль подросток в компании других таких же троллей подростков. Возраст их отличить не составлял о труда по длине клыков и борзоте в глазах. Чем старше становился любой житель Хайгардена, тем менее борзым становился его взгляд. Мудрость жизни обязывала, и в то же время тем более злобным он выглядел. Опять же, все та же жизненная мудрость. Эти облаченные в какие-то спортивные обноски залипали в дешевую парнуху на своих столь же дешевых смартфонах. Ты мне? переспросил Дум. Тебе модило? С еще большим опломбом, продолжил подросток. Он даже поднялся на ноги и навис над Думом на добрых полметра, жураву сродный. Ты ч ё мусоришь на чужом районе? Иди к своим человеческим о б л е т к а м У Алекса было хреновое настроение. Он терпеть не мог, когда его пытались убить. Еще меньше ему нравилось просыпаться в моргах. И уж точно в списке предпочтений Бекстоу избезны д от джопа вонючим грязным канализациям находилось где-то на последнем месте. Сука! взревел подросток и, падая на грязный асфальт, схватился за бедро. Сука, тварь, я тебя прикончу. п о легче. Алекс, убирая еще дымящийся ствол Уилсона бладшего обратно в кобуру, спокойно предостерег п о т я н у в ш и й с я к ремням троллей. Свои слова чисто на всякий случай, он с д о б р и л десятком вспыхнувших в воздухе черномагических печатей, чтобы, когда я вернусь, с тротуара было убрано все дерьмо, включая вот это. Алекс указал пальцем на хнующего бедолагу. Если нет, я запомнил ваше лицо. От природы сине к о ж и и тролли с бледнули с лица. И устали, как вкопанные, чисто фигурки на острове п а с х и Благая ч е р т а н и я г о л у в похожи. Дом достал новую сигарету, закурил от зажженного на пальце пламени и, перешагнув ноющего, и, кажется, обочившегося героя, поднялся по лестнице. Все трехэтажное здание принадлежало его старому знакомому. Лавка только лицензированное оружие для охоты являлась прямым конкурентом заведения Броми. Да будет к нему милости в чернобороды будут. Так что Алекс пару раз таки наведался к Экту Тлетхи Кхантлу. Вечер добрый, хрен вы говоришь, так он называл его в детстве. Он был добрым, пока ты сюда не приперся. Так что Алекс, дай мне хоть один повод не вынести тебя к херам с с о б о ч чем твои огромные яйца? Не знаю, не видел, я про мозги. Алекс задумался, затем согласно кивнул. п о л и с т и л принимается. Ой, да иди ты в жопу. Слышал тебя упекли на остров. Люди говорят, собаки лают, караван идет. Пожал плечами дом. После общения с Фарофом его всегда т я н у л о на восточные пословицы. За прилавком напротив с т е н д а с разным огнестрелом и а р т е ф а к т н ы м низкопробным оружием стоял средних лет островной синей к о ж е й На его правой губе красовался шрам. Алекс тогда знато порезал его ножом, а вместо левого уха большой о ж о г Опять же дело рука Алекса, причем в прямом смысле. Им с Броми пришлось попытать своего конкурента, чтобы узнать, куда тот дел товар, который тролль, в свою очередь, приватизировал со склада лысого гнома. Иными словами, отношения между Броми, Алексом и Хрен выговориш ь всегда были немного напряженные, но деловые. Просто они делили одну нишу на рынке. Ничего, как говорится, личного. Во всяком случае, для Алекса. Потому как Хрен выговориш ь в данный момент держал Алекса на прицеле обреза, из дола которого разил а р а з б о д я ж и н о м адамантием. Но даже такого концентрата было бы достаточно, чтобы Дум вновь получил билет в первый ряд клятого кинотеатра. Ремонт сделал? – спросил Алекс. Он помнил это заведение иначе, задхлым, обитым дешевой фанерой, с непонятными стойками и в е р н и ц е й вешало к ширпотребным и зачарованным и шмоткам. и Теперь ж е здесь едва ли не дизайнерский ремонт бил по глазам своими пестрыми решениями и о б и л и м оригинальных материалов. В основном все то же дерево, но стилизованное под модный ф и н а н с о в о м квартале лофтовые р е ш е н и е и покрашенное в черный цвет металла. Вешалка сменила стеклянными чехлами с образцами т о в а р а куда более высокого качества. К примеру, куртка по Майенеп, Манакорп. Прочитал Алекс на ценнике. Неплохой товар для такого шалмана. Еще выстрелил ублюдок. Объект куртка. Ранг изделия F+. Максимальное поглощение УЕМ двенадцать с половиной единиц. Сопротивление стихии ветра одна ц е л две процентов. Дополнительное свойство переработка пота в питьевую жидкость. Стоимость четыреста тринадцать кредитов. Ты бы хоть по л и ц я начал. В смысле? Хрен вы говоришь, внимательно следил за передвижениями Алекса по своей лавке и не сводил с визитера дула обреза. Дума, ю очень хотелось ответить в стиле Анастасии и ее славянских рифм. Но вряд ли его кривой, косой и л о м а н ы й русский здесь кто-то поймет. Так что он решил просто указать пальцем с татуировкой на стеллаж, закрытый сейфовой решеткой, расположившийся за спиной тролля. У тебя тут товар будто мы не в х а й г а р д е н е а где-то в спальных районах. Сам ты в о н в п р и е к и д е р у ч н о г о пошива, а на стене все так же пушки погремушки. Еще не бойся брак, купленный тобой по старой схеме. с т а р ы е с х е м ы отмерли примерно тогда же, когда ты п р и с е л Ну, может быть. Пожал плечами Алекс. Я не следил за рынком в последние годы. Да? Со смешкой Тролли загнул бровь со шрамом. Ну всем понятно, откуда он там взялся. а Я уж думал благодарить тебя всячески. Ой, менеты от клыкастых меня никогда не интересовали. Тем более т а к о г о урода, как ты. Менеты и м н е т а м и а после того, как г у р м и сыграл в камень, дела у меня только в гору попёрли. Алекс остановился около с т е н д а с обувью. Весьма добротной обувью. у т и л и т а р н ы й в такой х о т ь в болото, а о т и в леса. Пары ботинок случись думу, охотится на монстров, он бы здесь точно разжился. в ы д о х н у в струйку дыма, Алекс посмотрел на потолок. Но, видимо, туда рука дизайнера не добралась. Старый, ободранный кирпич и свисавшие провода немного напоминали о прошлом. У меня сегодня тяжелый день, хрен вы говоришь. н у так и сходи, нахрен. И продолжая мысль. Алекса сделав вид, что не заметил слов Тролля, проговорил: Я не очень обрадован тому, что меня сначала убили, затем воскресили, затем снова попытались убить, возможно даже дважды, и не самым приятным способом. Потом назвали мудилы какие-то гопники на шухере у тебя под окнами. Тем более, что ты приветствуешь меня железным стояком, и все это задние не полные сутки. Гейские шутки от Алекса дома? Самого отъявленного гомофоба с и я х а й г а р д е н а Жизнь меняется. Развел руками дом. В ту же секунду, разворачиваясь полоборота, он откинул полупиджака и выхватил пистолет, нажал на спусковой крючок. Все это произошло так быстро, что еще не успели п р о п а с т ь последние звуки сказанных им слов. Правда, возможно, это было как-то связано с тем, что грохот от выстрела в закрытом помещении немного нарушил общую куртуазную картину. Сраный Тышон Кенери! н Ты думаешь, что у меня просто так, пацанчики, на ш у х е р е Сейчас сюда подвале целый Джеймс Бонд! – перебил Алекс, пытаясь выковырять мизинцем из уха з а с т р я в ш е е т а м е х о выстрела. Что? Шон Коннори? Это актер. Дум подошел к стойке, хрен выговоришь, прижимал к груди кровоточащую синей кровью руку. На полу валялся расколотый обрез, но ничего страшного, даже полез не отбила, просто р в а н а я р а н а на перепонках. Джеймс Бонд, мужской персонаж. Ну, б ы л и м до того момента, пока мир окончательно не ибо. Еба... Что тебе нужно, ублюдок? Перебил хрен выговоришь. Его кресинные глазки бегали по окнам. Наверняка он ждал свою крышу. Но в это время суток те вряд ли доберутся раньше, чем за четверть часа. А когда узнает, что в деле Черный Маг, то время можно будет смело умножить на три. Никому ведь и не охота раньше срока на тот свет. Дом поднял перед глазами руку, дождался, пока на ней сфокусируются линзы, а затем сделал нужный жест и выбрал необходимую сумму. Вы перечислили мне на счет только лицензированное оружие для охоты, сумма в пять тысяч восемьсот тридцать шесть кредитов. В глазах р е н выговоришь слегка расширились. Он облизнулся и вроде даже забыл о раненой руке. Эфиги, л ты сразу не сказал, что с деньгами пришел. А я хоть раз приходил к тебе через главный в ход без всяких угроз, чтобы при этом что-то не купить. г н и л ы е в о д да, ы Алекс? Сейчас такие времена, что даже собственной руке верить нельзя. Сильно болит. Нет, б о л я ь щиплет. н а х р е н стрелять-то было? Да я чисто самоутвердиться. Развел руками, Алекс. Пушка не пользовался почти шесть лет. Тренируюсь. Я тебе цену за такие тренировки? Трой помахал рукой, прямо на глазах Домара она затянулась. Если что, я о б и д е л о я с т р а в и т я н ц и х более грозными сородичами, так это регенерация, когда дело не касалось магии. Вот только теперь дом знала, что она не шла ни в какое сравнение с той, что обладал Грибовский. На десять процентов под ниму. Да? Ну и хорошо. Я планировал, что ты закинешь все пятнадцать. Ну ты ублюдок. Процедил хрен вы говоришь, после чего нажал на скрытую кнопку. Ну не очень скрытую, стилизованная под звоночек из далекого прошлого. Она находилась прямо рядом с кассой. После нажатия на онную часть ложа с пушками по гремушками отъехала в сторону, продемонстрировав приятный на вид, армированный, выложенный мозаикой лифт. Пойдем по хвасту с новым товаром. А с т а р и н н ы я броме осталась на память. Блин, жаль не нашли тех ублюдков, что подожгли его хату. Лично бы освеживал их. С кем мне теперь г н и л ы е воды бодаться за бизнес? Весь азарт п о т е р я н Как и говорил Алекс, ничего личного. н а т е л е гнома тоже осталось достаточно о т м е т е н Отдел хрен выгобриш. Они вместе зашли в лифт и тролль нажал на единственную кнопку на щитке. А мозаик тебе нахрена? Блин, сам не знаю. Хрен выгобриш посмотрел себе под ноги. Выложенный из белого и черного камня знак инь-ян ответил ему тишиной. Дизайнер сука нашел мой тайник с травкой и накурился в к а к а ш к у И? Я ему ноги сломал. Из ваших? Из ваших. Хмыкнул, хрен выговоришь. Справедливо. Кивнул Алекс. Може тебе, т кстати, байкерский клуб открыть? Между ними постоянно разборки. Идея, конечно, неплохая, но все еще иди ты нах. Двери лифта, заглушая остаток фразы, закрылись тяжелым металлическим скрежетом. Лифт поехал куда-то вниз. Даже идея с секретом п о д в а л е хрен выговоришь, подрезал у л ы с о г о г н о м а Да будет к нему.